Закрепленный обслуживать главных гостей егерь Огошков язык проглотил, таращил испуганные глаза и делал ражному какие-то знаки. Тот лично не проверял продукты, присланные горгоны. Машину разгружал витюля, и потому ответить ничего не мог. — Я лично отправлял, Страти вместе с сыром Рокфор, — встрял начальник службы безопасности. — Сейчас посмотрю сам, — ражный вылез из-за стола. Если отправлялись, значит, в холодильники, у муля ни в одном из холодильников не оказалось. Ражный выматерился, постоял на кухне хотел было сразу идти к гурману Витюли, однако, выглянув на улицу, увидел, что каймак все еще стоит и ждет. — Вашей рыбы действительно нет, — сдерживая гнев, вымолвил он, в этот миг презирая себя. — Странно, но это так. И только потом направился в гостиницу. — Я голоден. Вам странно, а я голоден, — как-то слабо, подрублено воскликнул Каймак. — И не вижу здесь пищи, которую можно есть. Хотел обернуться и рявкнуть. Мол, что ж ты врешь, подлец? Стол завален такой едой, что глаза разбегаются. Не рявкнул, а усмехнулся и напустил на себя суровый начальнический вид, поскольку его догнал Огошков. — Сергейич, кто это такие? «Что за люди? Но я не могу! Нахрен, что хочешь, делай со мной! Вертеться возле этого, этой суки! Я не буду!» Хладнокровный егерь, бывший спецназовец, воевавший в Афгане, за что и был принят на работу, выглядел смущенным и возмущенным одновременно. «Будешь?» — отрезал ражный. «Иначе твои ребятишки с голода подохнут». А Гошков успел наплодить после службы «Четверых детей». Понимаешь, Сергеевич, он сначала денег дал, чаевые, сто баксов. Я взял, дурак, а он сначала прижимался ко мне, будто невзначай, потом щупать стал, а еще целоваться лезет. Я подумал, ты гневаю и испугался. Ты ему просто понравился. Да мне на его гнев. Отпусти, Сергеевич, я с этими гнойнами Не доводи до греха. Ладно, скажи, Карпенко, пусть подменит. Сдобрился ражный и поднялся крыльцо лицо гостиницы. Герой сидел в комнате, где на кровати в эффектной позе лежала миля с опаленными губками. Кажется, у них текла мирная, с душевной беседа. — Рыбу ты тоже сожрал? — сходу зарычал ражный. Девица, как чуткий приемник, мгновенно уловила крайнюю степень гнева, вскочила и забилась в угол. — Какую рыбу? — безвинно спросил Витюля. — Байкальского омуля с душком. — А это что? Омуль был? — Изумил стот. Президент надел его крюком снизу и сразу же вложил на пол. Девица взвизгнула, съежилась, стала маленькой, одни безумные от страха глаза светились из угла. Герой хлестанулся затылком, но ориентации в пространстве не потерял. — Каюсь, Сергеич, не удержался. — Ну, люблю я все вонючее и гнилое. На голубом глазу врал он, пытаясь встать. — Должно быть, в организме витаминовать не хватает. И этих бактерий... Ты лучше не вставай. Лежи, — предупредил буражный, не доводи до греха. И хлопнул дверью. За я на берегу уже не было. Гости стояли у воды, провожая глазами водный мотоцикл, уносящийся за речной поворот. Две подруги Каймака, оставшиеся на берегу, заламывали руки и выли, как над покойником. Красочная майка шефа Горгоны напоминала развивающийся английский стандарт. Один из силохранителей запускал двигатель второго мотоцикла, но что-то не ладилось. Понты начались сразу же, и приблизился к костру. Парни из Горгоны не могли простить его ловкости в стрельбе с завязанными глазами. Уехавший каймак был лишь причиной для разборок. Правда, разборка предполагалась пока шутливой, с улыбочками, без злобы и без любви, а только для того, чтобы унизить хозяина опустить его и себя показать, силой молодецкой помериться. Те, что входили на спортсменов, и те, что не избавились еще от ментовских привычек, в прямом смысле распустили пальцы и пошли буром на хозяина. — Ты, козел, в натуре за шефу ответишь, и за базар ответишь, мы сейчас тебя сделаем. Пойдешь в реку омули ловить. Поджаров и телохранители не участвовали в представлении. Один из них завел мотор и ринулся вдогонку за каймаком, а финансовый директор стоял в сторонке и тоже улыбался, презрительно глядя на своих подчиненных. Ражный опытным глазом сразу же выбрал начальника службы безопасности, судя по стойке и шипению каратисты или кикбоксера. Остальные были хоть и молоды, но сыроваты. Он прикрыл локтем рану на боку и встал расслабленно, боевая стойка как порох в патроне находился сейчас внутри. В последний миг пожалел, что отдых у богатой охранной фирмы не получился. Но биотехниию хватило предоплаты, но после волчьего разбоя президенту клуба присудили возместить ущерб, и получался тришкин кафтан. Не заплатить за порезанный скот, а пишут базу, а если заплатить и не сделать подкормочные площадки, но главное — Не закупить зерна и картофеля для зимней подкормки диких животных, Борузин вынесет постановление об изъятии угоди. Контракт с Гаргоной был спасением ситуации, и ублажи ее хватило бы на все. Теперь у нее веская причина не платить, так что вряд ли финансист поможет. Самым, пожалуй, серьезным из гостей был Поджаров, типичный дзюдоист полу полусреднем весе заподозривший вражном борца, однако он по-прежнему взирал на происходящее со стороны. В отсутствие Каймака финансовый директор был за старшего вел себя чуть надменно, спокойно, тем самым подчеркивая положение сил. Двух штангистов вражный в расчет не брал, а жерели и спины подорваны. Боксер слишком тяжел, неповоротлив, да и выпил хорошо, поэтому сначала надо вырубить каратиста. «Не трогайте! Не приближайтесь к нему! Стоять!» — сказал. Внезапно прокричал финансовый директор, лишь потом добавил. «Что ж вы на хозяина-то?» «Не стыдно? Случилось недоразумение, и что?» «Когда вы оставите свои привычки?» Дисциплина и подчинение в охранной фирме были на высоте. После норвоучения, который схватил пьяного каратиста за набедренную повязку, удержал от глупости. Паржанов, вступая, осторожно, приблизился к Ражному, с интересом глянул в лицо. «Вот теперь я вспомнил тебя. По стойке узнал, но фамилию забыл. Что в спецназе служил, он знал, а фамилию он забыл». «Моя фамилия Ражный», — представился он спокойно, и, между тем, сохраняя внутреннюю стойку, ожидал подвох и прикрывал левый бок. «Ражный? Ражный. Не помню». За кого боролся? За кого боролся, того и напоролся, — проворчал тот и пошел в гостиницу. — Постой! Я тебя откуда знаю. Все знакомо. Давай поговорим. Ражный не оглянулся. И Поджаров скоро отстал, затем вернулся к своим и, слышно, опять начал давать выволочку своим подчиненным. Ражный заглянул в номер, где сидел девица Миля и Витюля, желанием немедленно изгнать героя оттуда откуда был взят на содержание, в пригородной электричке. Однако никого там не застал. Ражный заглянул в столовую, на кухню и взял трофеев, после чего вышел на крыльцо капитанский мостик. Взгляд его остановился на кочегарке. Неужели этот идиот потащил филогиню к себе? Дверь в его коморку оказалась заперта изнутри, и оттуда же доносились то ли визг, то ли смех. В другое время... Президент клуба только порадовался бы за героя, ведь даже мысль была из воспитательных соображений оженить женить его, если бросит пить. Однако подопечный шарахался от женщин, сеты, что рожденный пить любить не может. Сейчас наглое поведение Витюли, которому и так грехов не замолить, могло вызвать еще один скандал из-за девицы, сберегаемой для каймака. «Сыру гнилого не дали». Тухлая рыба исчезла. Если еще барышню отнять, не то что денег получить с них, сожгут базу и уедут. Выломать дверь было невозможно. После случая с налетом яра герой поставил кованые засовы и обил железом с двух сторон, поскольку часто оставался на базе один. Этот муражный сходил за ключом, открыл кочегарку и, пройдя через тамбур, Осторожно, на два пальца приоткрыл внутреннюю дверь в коморку. Утопленница Мили сидела с ногами на лесбище витюли и, заливаясь безвинным детским смехом Играла с толстолапым, рослым, но худым и головастым волчонком. Сам же герой стоял возле электроплитки, что-то жарил в большой сковороде, любовался игрой, и, кажется, был счастлив.